Глава восьмая. Матвей. Я смотрю на Леру невозмутимым взглядом. Эта маленькая девочка прямо-таки сжимается от страха. В голове у меня мелькает мысль. «Чего ты боишься, милая?» Ее глаза выдают ее страх, непонимание, любопытство. Я усмехаюсь, продолжая буравить девчонку взглядом. «Что еще?» Не выдерживает она, спрашивая таким голосом, словно в чём-то виновата. Я лишь склоняюсь вперёд, наши лица оказываются на одном уровне, и мне чудится, что я слышу быстрый-быстрый пульс Леры. «Да так», — говорю я так спокойно, что от своей же игры у меня захватывает дух. «Хотел удостовериться, что с тобой всё в порядке». «Спасибо», — с удивлением отвечает Лера. «А ты?» «Нормально». Я перебиваю её и, кинув напоследок оценивающий взгляд, развернувшись, возвращаюсь к стулу. Сажусь, складываю руки на груди и продолжаю пялиться на Леру. Я вижу, как той неуютно под натиском моего взгляда. Она ежится, не знает, куда посмотреть, и изредка кидает на меня взгляд. «Что-то не так?» Все-таки, не выдержав, спрашивает она. Я ничего не отвечаю, лишь продолжаю буравить ее взглядом. От этой игры мне становится веселее. Боль, которая пронзает правую лопатку, немного притупляется, как и мысли об этом. Лера поджимает губы в плотную ниточку и отводит взгляд. С такой травмой ты еще долго не сможешь участвовать в тренировках команды. Наконец, выдаю я, продолжаю наблюдать. Вывих щиколотки очень плохая травма. Я знаю, говорит она. И откуда же? Я не раз уже вывихивала её». Лера опускает голову и принимается разглядывать свои руки. «И знаю, насколько это противная травма». «Хм...» Отвечаю я многообещающе, будто бы меня это заботит. Хотя, наверное, и заботит, раз я пытаюсь привлечь её внимание. «Что-то мне подсказывает, что Лера девушка непростая. Мне Тарас сказал, что ты принял... «На себя удар», — говорит она. «Я уже думал, что никогда не дождусь этого, а нет, ошибался. Стараюсь не показать своей радости и, сделав глубокий вдох, со всей серьезностью отвечаю». «Да, я спас тебя». «Спасибо», — говорит Лера тихо. «Будешь мне должна». «Что? Я неблаготворительный фонд». «Да ну!» Я ничего не отвечаю. Держу паузу, чтобы позлить ее еще сильнее. Девушка бросает на меня грозный взгляд, и я отмечаю, что мне нравится ее злить. Всякой чепухой вы из себя на ровном месте. Она такая забавная, когда злится. Эти прищуренные глаза, поджатые губы, шумное дыхание через нос. Ух, я бы продолжал ее злить. Однако наш разговор прерывает доктор, который входит в кабинет. «Бумага!» – торжествую, говорит он, держа в руках пачку. пум Пу пум пум Мы с Лерой окидываем доктора любопытным взглядом. Тот же, дойдя до стола, кладет пачку и смотрит на нас. Доктору на вид лет около пятидесяти. Этот высокий мужчина явно держит себя в форме. Его глубоко посаженные серые глаза внимательно глядят на нас из-за толстых линз очков, которые комично сидят на носу картошки таккс говорит доктор что у вас он хочет подойти ко мне но я решаю переиграть эту партию и переиграть ее куда более иронично чем лера могла бы предположить я поворачиваюсь к доктору и говорю серьезным голосом у нас случился несчастный случай лера вывихнула лодыжку доктор внимательно выслушивает меня переводит взгляд на леру и подходит к ней давай-ка посмотрю Лера, не говоря ни слова, снимает кроссовок и морщится от боли, которая, по-видимому, пронзает ее ногу. Я внимательно наблюдаю за тем, как доктор осматривает Леру. «Мне же, в свою очередь, ничего не остается, как просто плевать в потолок». Замечаю, что девушка волнуется, и мне это льстит. Льстит до такой степени, что сводит скулы. Доктор осторожно ощупывает ее ногу, а после говорит. «Обычное растяжение». «Через пару дней должно пройти». Лера тихо вздыхает, искоса смотрит на меня, а я облизываю пересохшие губы. Девушка смущается и отводит взгляд. «Воу-воу-воу, крошка! Это что сейчас было? Неужто я тебе интересен? Ты не показывала этого, пока мы бежали с тобой. И тогда, когда я лежал на тебе, не показывала». И тут мои мысли пронзают воспоминания. Этот дурацкий случай на стадионе, который в один миг спутал все мои чувства к ней. Стоп. Я сказал только что. Чувств? Не может быть. Мэт, соберись. Делаю глубокий вдох, чтобы отогнать мысли, но не могу оторвать взгляд от Леры. Не могу. Черт, да чтоб тебя. Чувствую, как потеют ладони, а перед глазами вспыхивает ее лицо, только что беззаботное и вот уже испуганное. Вспоминаю недоумение в ее глазах, как будто бы она уверена, что должна быть совершенно не здесь и не в это время. На долю секунды у меня сбивается дыхание, и я чувствую, что не хватает воздуха. Картины, что плывут перед глазами, сводят меня с ума. «Соберись, Мэтт!» командую я себе но ничего не выходит. Звуки все заглушаются, а перед глазами лишь она, Лера. Чувствую сухость во рту и, пересилив себя, отвожу взгляд в сторону. Спина по-прежнему болит, да так, что хочется лезть на стену. Однако я не могу показывать это перед девчонками, да не только перед ними. Меня отец тренировал так, чтобы я стал человеком, который не знает боли, тем, кто может вытерпеть всё и в физическом, и в душевном плане. «Мужчины не плачут», — вспоминаю слова отца, которые он произнёс, когда я, маленький, напоролся пяткой на гвоздь. «Мужчина никогда не должен показывать, что он слаб, особенно на людях». «Ты это понял?» От воспоминаний того, как много времени мы проводили с отцом, меня прошибает холодный пот». И его слова, которые на всю жизнь врезались мне в память, ещё сильнее дают понять, что я выдержу всё. Спина заживёт, я даже не вспомню об этой боли. А вот слёзы мужчины запомнят многие. И вряд ли я смогу отмыться от этого, как представлю, что меня полощет весь институт, становится противно. Поэтому я делаю глубокий вдох, который не унимает физическую боль а только ее прибавляет, а после тихонько выдыхаю. А тем временем доктор умело накладывает тугую повязку на Лерину ногу, а я не могу заставить себя не смотреть на Леру хотя бы искоса, хотя бы одним глазком. «Да, Мэт, сильно тебя, девочка, задела!» Веду я с собой внутренний монолог, чтобы хоть как-то отвлечься. «Вот и все!» Наконец-то говорит доктор и отходит от Леры. «Идти сама сможешь?» «Да». Тихо роняет та и, взяв одну кроссовку в руку, пытается встать с кушетки. Попытка не увенчивается успехом, от чего девушка дергается от боли и вновь опускается на кушетку. «Позвать Тараса?» Лера, по-видимому, не ожидала от меня такой добрый жест, ведь мы вроде бы как еще в ссоре. «Блин, что я чушь несу!» «Какая ссора! Я едва ли знаю ее. И до этого момента испытывал лишь неприязнь. А теперь что? Что я к ней испытываю?» «Если можешь...» Отзывается та смущенно, потупив глаза в пол. Я встаю со своего стула, стиснув зубы от боли. Выхожу из кабинета и оглядываю коридор. Разыскивать Тараса не приходится, он сидит прямо у дверей. «Зайди!» Строго говорю я ему. Тарас поднимается с металлической лавочки и заходит в кабинет следом за мной. «Ну как ты?» – спрашивает он, а я мысленно передразниваю его. «Ню как ты?» Он бесит меня. «Помощник чертов! Что уж тут скрывать?» Я снова делаю очередной глубокий вдох. «Нормально», – говорит Лера. «Проследите, молодой человек, чтобы девушка неделю не занималась никакими активностями», – говорит доктор. «И меняйте повязку два раза в день». На ночь пускай нога отдыхает. «Хорошо», — отвечает Тарас и помогает Лере встать. «Подождите, я еще не заполнил все бумаги», — останавливает их доктор. «Я понимаю, что не смогу находиться тут, в их компании». И говорю, я сообщу всю необходимую информацию. В это мгновение Лера испуганно смотрит на меня, словно она услышала что-то, что должно было храниться в полном секрете». Однако, несмотря на то, что между нами разница в два курса, я уже навел кое-какие справки о ней. По крайней мере, этого будет достаточно для того, чтобы заполнить документы. «Вы уверены?» – спрашивает доктор, внимательно глядя на меня из-за очков. «Да», – киваю я, – «она в нанофокс, черлидерша». «А я, как вы помните, несу ответственность за всех, кто к этому причастен». Улыбаясь ехидной улыбкой замечая, замечаю, что Тарас прямо-таки буравит меня взглядом. «Слышь, чувак, вот только не начинай, отвечаю ему таким же взглядом. Ну что ж, тогда девушка свободна. Спасибо, отвечает Лера, ее мгновенно подхватывает на руки Тарас, вынося из кабинета. А теперь мы займемся вами, молодой человек, говорит доктор и подходит ко мне. Я снимаю с себя футболку и едва ли не рычу от боли. Поворачиваюсь к доктору спиной и слышу. «Да, у вас дела не лучше». «Что там?» «Сильный ушиб», — говорит доктор, начинает ощупывать спину. В районе лопаток чувствую сильное жжение и острую боль. От этого я дергаюсь, но держу язык за зубами. «Вот тут?» «Да», — отвечаю я. «Что ж?» Доктор отходит от меня, Я поворачиваюсь к нему лицом. Сильный ушиб, который заживает в течение двух недель. «По-хорошему, нужно бы сделать снимок. Обойдусь без снимка», — говорю я. «Однако доктор меня перебивает. Мне придется доложить вашему отцу. Сами понимаете, протокол. Хорошо», — отвечаю я.